Глава двенадцатая. Николай, отец Антонины Барановой, чем-то болел. Работать не мог. Деньги добывала мать, Ольга Сергеевна. Когда Тонечке исполнилось три года, Николай Баранов умер. Вдова недолго горевала. Не прошло и шести месяцев, как Ольга выскочила замуж за своего ровесника, ветеринара Михаила. И на свет появилась Лариса. А дальше события развивались, как в русских народных сказках. Мать и отец обожали Ларису. То не доставались замечания, подзатыльники и вся грязная домашняя работа. Старшая девочка не отличалась сообразительностью. Она с трудом училась, получала тройки, которые ей ставили из жалости. Лариса же была отличница, красавица, звезда всех школьных спектаклей. Младшая дочь Ольги Сергеевны без проблем оказалась в театральном вузе. Тоня даже не пыталась получить высшее образование. Она превратилась в бесплатную домработницу для семьи. Готовила, убирала, стирала, вставала в пять, ложилась за полночь. После окончания вуза Ларису занесли в актерскую базу Мосфильма. Приглашали сниматься в эпизодах. Больших ролей ей не предлагали. Через пару лет у Лары случился страстный роман с коллегой Вениамином Салкиным. Михаил на тот момент уже умер, а Ольге Сергеевне парень не понравился. Она как могла отговаривала младшую дочь от брака, но та терпеть не могла, когда ей что-то запрещали. Накануне похода в ЗАГС мать сказала дочке, «Не спеши оформлять брак». «Это почему?» — фыркнула Лариса. «У Вени огромная квартира. Небось, деньги тоже есть. Он пока о них помалкивает, но потом точно расскажет. Из родных у него есть лишь младшая сестра. Ни свекра, ни свекрови у меня не будет. А у нас как с жильем? Комната в коммуналке. Теснимся, как шпроты в банке. Отстань, обойдусь без твоих советов». За день до бракосочетания Ольга Сергеевна умерла. Лариса страшно разозлилась и, несмотря на кончину матери, отправилась регистрировать брак. А через неделю прописалась в роскошной квартире супруга. Ларочка не стеснялась. Вскоре она выжила из хором младшую сестру мужа. Та уехала жить в деревню, зарегистрировалась в Подмосковье. Антонина была прописана в коммуналке, но вскоре переехала к Ларисе, потому что на свет появилась девочка Аня, которую дома все звали Анютой. Тоня теперь еще стала и нянькой. Счастливая семья Вениамина и Лары существовала недолго. Младшая сестра сообщила старшей. «Я хочу развестись. Слушай меня внимательно». Ты официально зарегистрируешься у меня, а Венька в коммуналке. Зачем? не сообразила Тоня. Лариса, который гнев бил в голову, как молния в сухое дерево, завопила. Затем, что ты дура! При разводе квадратные метры делят, а я хочу получить многокомнатные апартаменты. Салкину комнаты хватит. Он не согласится на это, вздохнула Антонина. «Делай, что я велю!» — топнула ногой сестрица. «Ладно, ладно!» — согласилась Тоня, которая пребывала в уверенности, что у Ларисы никогда не получится занять все жилье Вениамина, выпихнуть того в коммуналку. Старшая сестра ошиблась. Лариса осталась в роскошных хоромах, бывший супруг оказался дурачком. Разведенная женщина недолго оставалась одинокой. Она вышла замуж за Ивана Николаевича Прыгина. Тот удочерил Анюту и дал ей свое отчество и фамилию. Антонина по-прежнему занималась домашним хозяйством. Вот ей, в отличие от младшей сестры, совершенно не хотелось вступать в брак. Что хорошего в замужестве? Повесить себе на шею еще и супруга? Ну уж нет. Единственное, о чем Тонечка мечтала, Это собственная норка. Со временем она стала жалеть, что лишилась комнаты. Анюта подрастала, хамила тетки, раздавала ей указания, злилась, если та их не сразу выполняла. В конце концов, Тоня устала от родственниц, нанялась в прислуги к людям, которые жили по соседству, и сообщила Ларе. «Я не твоя раба, и терпеть грубости от Анюты больше не намерена». Ты живешь на всем готовом, заорала Лариса. Жрешь, пьешь, одеваешься бесплатно. Не нравится, пшла вон! Тоня развернулась и убежала к Лесе и Диме, новым хозяевам. Те работали адвокатами, и, поскольку имели квартиру в том же доме, прекрасно знали покойную Ольгу Сергеевну, Михаила и Ларису. Леся поняла, что Тоня расстроена, начала задавать вопросы. Всегда сдержанная Антонина заплакала и рассказала о своей жизни. Дима, который присутствовал при беседе, хмыкнул и ушел. Когда Антонина вернулась домой, младшая сестра превратилась в медовый пряник. «Ну зачем же сразу юристу жаловаться?» – заныла она. «Мы же родные, договоримся». «Не сомневаюсь в этом», — ответила Антонина и вынула листок, на котором Дима написал требования. «Значит так. Вас трое, а я одна. Все платежи за квартиру делим на четыре части. Я оплачиваю одну. Прыгины три. Это так по закону. Пылесосить, стирать, гладить, готовить на вас я не хочу. Служила тебе дармовой домработницей, и мне надоело». За такую работу женщины получают деньги. Если мы договоримся, возьму с вас по-родственному. Если нет, то ищи кого-то по своим доходам». «Ах ты!» – заорала Лариса. Антонина ушла в свою комнату. Почти неделю родственницы не общались. Потом Лара постучалась в дверь спальни старшей сестры. Состоялся новый разговор, в результате которого... Тоня стала получать деньги и работать на сестру в строго оговоренное время. Прошли годы. Умер Иван Николаевич. Антонина тогда уже работала в кафе помощницей управляющего. Адвокаты, которые объяснили ей, как надо вести себя с сестрой, переехали в Питер. Лучший приятель Димы открыл в Москве закусочную. Юрист попросил друга взять на работу Тоню. Баранова начинала уборщицей но быстро сделала карьеру. Она теперь знала, как следует разговаривать с разными людьми. Спустя некоторое время Лариса заболела и умерла. Тоне осталось жить с Анютой. Племянница постоянно жаловалась. Денег нет. В конце концов, тетка не выдержала. Можно устроиться на работу. «Ломаться за три копейки? Никогда!» отрезала девушка. «Лучше найду мужика с деньгами». «Сказано, сделано!» Прыгина стала бегать по модным ночным клубам. Домой она никого не приводила, но частенько исчезала на два 3 дня. После командировок у красавицы появлялись деньги. Она могла покупать себе модную одежду. В проститутке подалась, не выдержала один Растоня. «Если мужчина готов оплачивать расходы женщины, то она не шлюха, а его любовница» парировала Анюта. «Небось, ты в молодости на скамейке в парке устраивалась или в подъезде, никаких подарков от парней не получала. В твою юность обжимание на подоконнике называлось страстной любовью и считалось, что брать у мужика деньги отвратительно. Очень удобно для жадины и получил, что хотел и не потратился. Сейчас все иначе. Если решил с кем-то переспать, то своди ее в ресторан, ухаживай, делай презенты, одевай красиво, а уж потом она согласится тебе пальчик протянуть. В парке на скамейке бесплатно? Да почему? Потому что любовь нельзя купить за деньги. Да, меня за рубли не приобрести, а за большое количество валюты. Пожалуйста, и оставь меня в покое».